Глава 21. Легенда о Бони, но Номикото. Кажется, мы перешли границу Кагисан, сообщил Ронин, приставив к колбу ладонь и поглядев вместе с Юмака на подножье холма. Уверен, мы уже в землях Таи. До рукой подать. Остановившись в тени дерева Гинка я окинул взглядом просторы, раскинувшиеся перед нами, и пришел к выводу, что он прав. Это и впрямь земли клана Солнца. Мы вошли на территорию Тайо. Этот клан был, пожалуй, самым влиятельным среди великих кланов, хоть и не обладал военной мощью клана Огня и в численности сильно уступал клану Земли. А все потому, что в него входила императорская семья, Они правили столицей Гентоши. С древнейших времен и по сей день императоры и императрицы всегда происходили из клана Солнца. Мой взгляд привлёк блеск серебристой реки, змеящейся по долине и текущей к далеким горам. «Это Хотарукава», — сказал я, — «если идти по ней к северу, придем в столицу». «Ага, и заметьте». Мы перебрались сюда, минуя пограничные пункты, преодолевать которые был бы тот еще геморрой. С улыбкой заметил Ронин и посмотрел на меня. Видишь, Кагисон, все получилось. Пес всегда найдет дорогу. Я ничего не ответил. Ронин сдержал свое слово и все-таки провел нас через горы. Но ведь именно по его вине мы сперва заблудились. И все же надо признать, что в деревне полные гайки. Он сослужил нам добрую службу. Его воинские навыки пришлись очень кстати во время последней битвы. Пусть он и плохо владел мечом. А еще мы и в самом деле миновали пограничные пункты, хотя мне по-прежнему следовало бы остерегаться стражи и чиновников, которые могли в любую минуту потребовать у меня документы». Ведь если они узнают, что у меня их нет, с меня в лучшем случае взыщут огромный штраф за то, что я путешествую по территории чужого клана без официального разрешения. А в худшем — посадят в тюрьму и казнят, что будет настоящим позором для моего клана и семьи. Заюмока и переживать не стоило. Никто не обратит внимания на простолюдинку. Да и Ронина не станут особо разглядывать — Я же был самураем Каги и выглядел соответственно. А к чужеземным самураям всегда относятся настороженно, Особенно, если самураи из клана Тени. «Давненько я не бывал в столице», — признался Ронин, поглядывая на реку, текущую по равнине. «Отличное местечко, чтобы расслабиться и отведать недурственной еды». И, возможно, я смогу уговорить тебя, Кагисан, поразвлечься для разнообразия». Ронин дерзко мне ухмыльнулся. «Я так понимаю, в тюхан ты никогда не играл?» Он говорил об игре в кости, популярной во всех ивагодских азартных притонах. Мрачных злачных местах, теми, которых были разбойники, Ронины, члены преступных группировок и криминальные авторитеты. Задания, которые давал мне клан Тени, порой приводили меня в самые мерзкие из таких клак, где я выискивал демонов, скрывавшихся среди убийц. Но уважаемые самураи редко захаживали в такие места. А те, кто захаживал, никогда в этом не признавались. «Нет», — ответил я. «Нет, не играл? Или нет, ты меня не уговоришь?» «Как тебе больше нравится?» «Что ж, ясно. Многое теряешь, самурай!» Ронин покачал головой и взглянул на Юмака, которая мирно сидела под деревом гинка. Но может, Юмака Тян захочет попробовать? Она ведь у нас умеет разговаривать с каме, так? Может, она попросит Томуфуку, бога удачи, благословить мои кости на один-два раунда?» Он насмехался надо мной. Я отчетливо чувствовал это, но внутри все равно вспыхнул гнев. Мне было прекрасно известно, что за сброд собирается в таких вот и горных притонах. Хищники с голодными глазами и кровожадными улыбками. Мысль о том, что Юмака окажется в кругу людей волков, которые будут хищно следить за каждым ее движением, наполнила меня ледяной яростью которую я не мог объяснить». тамафуку Юмака, сидевшая на траве, склонила голову на бок. Кузнечик, пристроившийся у нее на локте, ускакал в заросли. «Попробовать можно?» — согласилась она. «Я еще ни разу не разговаривала с великими ками, только с мелкими. Скажи, а где я могу найти тамафуку, чтобы с ним поговорить?» «Ну, в игорном зале стоит его большая статуя», — сообщил Ронин. «Вот как? А он что, живет в этой статуе? Как думаешь, он ходит по залу, когда никто не видит?» В храме тихих ветров был чайник, который такое порой проделывал, пока не Тору не пнул его со всей силы. «Ой, забудь!» — со вздохом велел Ронин. Девушка зевнула, — Встала на ноги и потянулась. «Зато мы уже почти в столице», — задумчиво заметила она, глядя вниз, на долину. «Очень надеюсь, что для нас найдется гостиница с приличной едой и мягкими футонами. С удовольствием поспала бы в постели, а не на улице. И не в хибарке с дырявой крышей, и не в пещере с каменным полом». Она перевела взгляд на меня и улыбнулась еще шире. «В отличие от одного самурая, имени которого мы называть не будем, большинство из нас не способно заснуть где угодно». Ее слова смутили меня, и я едва удержался от того, чтобы нахмуриться. Да, я не умел спать, как она, раскинув руки и ноги в разные стороны, в беспечной позе, в которой проще простого отрубить себе голову или разодрать на куски. «Я привык спать урывками, сидя, прислонившись спиной к стене, положив гороши на колени, чтобы его можно было выхватить в любой момент». Ни о каком комфорте не могло быть и речи. Ронин достал свою бутыль из тыквы. «Если не ошибаюсь, до столицы еще несколько дней пути», — заметил он, снимая крышку с бутылки. «Нам еще встретится пара городов» пока мы будем добираться до Кинха и Гэнтоши. По-моему, дальше по реке расположен Ешики. Он поднес бутыль к губам, но вдруг взвизгнул и отдернул руку. «Ксо!» Я тут же схватился за рукоять меча, а Юмака изумленно заморгала. «Что случилось, Акамесан? сан «У меня в саке лягушка!» выпалил Ронин, И в его голосе послышались страх и ярость. Он перевернул бутыль, потряс ее, и крошечное зеленое создание вылетело на траву вместе с остатками вина. Юмака рассмеялась. Ее голосок напоминал пение крошечных птиц, и у меня по коже побежали странные мурашки. Ой, да не расстраивайся, Камасан! воскликнула она когда Ронин скорбно заглянул в пустую бутылку, словно надеясь, что она наполнится сама собой. «В конце концов, лягушки к удаче! Ты, судя по всему, благословлен Ками!» «Что-то мне так совсем не кажется, если только им не вздумалось благословить меня на трезвость! Нет уж, спасибо! Не нужно мне таких подарков! Себе оставьте!» Я посмотрел туда, Куда только что упала лягушка, но ее уже не было видно в траве. Только ярко-зеленая веточка можжевельника принеслась по земле, великомая ветром. Ронин тяжело вздохнул и повесил бутыль на шею. Ну что, пошли? пробормотал он. Мне нужно запастись Саке. Без него я путешествовать с вами двоими не выдержу. До Ешеги мы добрались, когда солнце уже стало клониться к закату, отбрасывая на долину тени и окрасив реку в кровавый цвет. Длинный деревянный мост над Хатару Кава был заполнен людьми, заходящими в город и выходящими из него. Торговцы с тележками, ронины, крестьяне, несколько конных самураев. Все смешались в одну толпу, от которой слышались звучный топот копыт, ног в сандалиях и скрип колес. «Как тут много людей!» — пробормотала Юмака, круглыми глазами оглядываясь по сторонам. «Даже больше, чем в Чучинмаче. Ни разу не видела, чтобы в одном месте было столько народу!» Ронин, идущий рядом, хохотнул. «Это ерунда, Юмакатяна». Сказал он: Ты еще столица не видела. В это самое время мост пересекал императорский чиновник в сопровождении двух конных охранников. Толпа перед ними расступалась, как волна. Я украдкой двинулся к краю дороги, опустил глаза и постарался смешаться с прохожими. Чиновник с охраной прошел мимо меня без задержек и продолжил путь по мосту. Но когда Троица скрылась, Я заметил на себе подозрительный взгляд Ронина. По ту сторону моста, через центр города, тянулась широкая дорога, расходящаяся десятками улочек поменьше. Линии деревянных домиков с синими черепичными крышами тянулись вдоль тротуаров. Прямоугольные матерчатые вывески развивались на ветру. И хотя в городе уже стемнело, люди продолжали сновать по улицам. Были тут и дамы в кимоно, и самураи, неспеша расхаживающие среди горожан, и торговцы, стоявшие у дверей в свои лавочки и зазывавшие к себе прохожих. Мимо нас пробежал продавец с длинным шестом на плечах, на котором висели два больших деревянных ведра. У небольшого прилавка, за которым торговали запеченным угрём, собралось трое мальчишек. Они с интересом наблюдали, как продавец достает из бочки живых угрей, разрезает их тонким ножом, потрошит и кладет кусочки филе на гриль. Как и в чончен мачи, юмока смотрела на все круглыми от удивления глазами, с жадностью стараясь впитать как можно больше. Пока мы шли по тротуару, Ронин с большим удовольствием показывал ей то одно, то другое и отвечал на все возникающие у нее вопросы. А я молчал, не отпуская рукоятиками гороши и внимательно разглядывая толпу в поисках опасности. Девушка с Ронином ничего не замечали, но я чувствовал, что за нами следят с тех пор, как мы ступили на мост. За нами шла слежка. В этом у меня не было никаких сомнений. «Слушайте». «Я умираю от голода», — признался Ронин, остановившись у входа в ресторан, над дверью которого висели голубые занавески. У входа, завлекая посетителей, стояла статуя толстого тануки в соломенной шляпе и с бутылкой саке в лапах. «Что скажешь, юмака, юмака внимательно оглядела статую, нахмурилась и скрестила руки на груди. «Как по мне?» Тануки изобразили просто ужасно!» — серьезным тоном сообщила она. «Никогда не видела у них таких больших машонок. Ронин шумно фыркнул, отвернулся и закашлялся, стуча себя кулаком по груди. «Ёмака, он спрашивал о еде», — пояснил я, пока Ронин восстанавливал дыхание и согласно махал нам рукой, прислонившись к стене. «Это ресторан». «И здесь можно подкрепиться». «Вот как!» — проговорила Юмака и нахмурилась. «Что ж, конечно, я и сама уже не на шутку проголодалась. И все таки эта статуя мне совершенно не нравится». Она презрительно хмыкнула и прошла мимо, поморщившись. «Ну и как они вообще ходят с такой большой штукой между ног? Она, наверное, ужасно натирает». Проходя за ней в дверь, Я усилием воли заставил себя не отскочить в сторону, но это далось мне с большим трудом. «Добро пожаловать, господин, добро пожаловать!» — поприветствовал хозяин, когда мы вошли в комнату. И хотя я шел последним, он смотрел только на меня, не обращая внимания ни на Ронина, ни на Юмака. эти у нас сегодня». «Да, втроём» сообщил я, и хозяин бросил на меня озадаченный взгляд, посмотрев на моих спутников. Не каждый день в ресторан заглядывал самурай в обществе Ронина и простолюдинки. Однако под моим ледяным взглядом он быстро поклонился и усадил нас за низкий столик в углу. Пообещав, что служанка придет с минуты на минуту, он снова поклонился и ушел. Вскоре девушка и впрямь появилась, и Юмака с Ронином с энтузиазмом сделали заказ. А я тем временем старался не думать, насколько этот обед уменьшит единственную оставшуюся у меня монету. После ухода служанки я налил себе чашечку чая и стал подтягивать напиток, прислушиваясь к гулу голосов. «Говорят, он на опять объявился», — пробормотал мужчина позади нас. «Принц демонов?» — переспросил его собеседник. «Храни носками!» «И где же на этот раз?» «Вомаче на мосту города». По нему шли двое ронинов, и принц вызвал того, что был посильнее на поединок. Говоривший приумолк, а потом добавил приглушенным голосом. «Выживший сказал, что ни разу в жизни не видел, чтобы кто-нибудь двигался с такой скоростью». «А все потому, что он на Микота вовсе не человек», — мрачно сообщил его собеседник. «Да, все это, конечно, чревато бедами. Вокруг ведь полно дураков, которые считают себя воинами и непременно будут искать встречи с принцем демонов в надежде на то, что он и их сочтет достойными противниками и вызовет на битву». «Бака!» — мужчина фыркнул. «Чего они вообще достойны? Разве что убийство!» Служанка вернулась и поставила перед нами поднос, полный угощений. Здесь было и печеное мясо, и овощи, и три миски с рисом. еще что-нибудь?» — спросила девушка, вежливо делая вид, что не заметила, как Ронин тут же схватил палочками кусочек курицы и закинул себе в рот. «У меня вопрос» подала голос Юмыка, пока Ронин объедался. «Кто такой они микото Он и правда принц демонов. Трудно поверить, что по долине бродит Они и подбивает людей на поединке. Кто-нибудь наверняка бы это заметил?» «Так, значит, она тоже все слышала. Почему-то меня это нисколько не удивило. Глаза служанки округлились. «Они-но-Микото?» Театральным шепотом переспросила она, словно уже не в первый раз заговаривала о нем. Это самая популярная местная легенда. Поговаривают, что в лунные ночи на мосту появляется одинокий воин, преграждая дорогу путникам. Говорят, у него тело ангела и лицо демона. И он позволяет пересечь мост лишь тем, кто одолеет его в бою но является он только достойным противником, самым сильным и умелым воином в стране. Судя по всему, про эту легенду слышали далеко за пределами наших земель, потому что сюда съехались десятки воинов со всей империи в надежде встретиться с Сонином Микото. Но за те три года, которые прошли с первого появления принца-демонов, еще никто его не побеждал. Поэтому, если вы, путешествуя по нашей долине, вдруг встретите на залитом лунным светом мосту одинокого воина с мечом, считайте, что вам и повезло, и не повезло, ведь вы оказались в числе тех немногих, кто удостоился внимания Ониномикота. Сразу поворачивайтесь к нему спиной и уходите. Ониномикота не человек. Он демон с мечом и с удовольствием отрубит вам голову и заберет ее в качестве трофея, как уже бывало, с бесчисленным множеством воинов до вас. Поведала она, все это время юмока слушала с неподдельным вниманием и восторгом: Ха! фыркнул Ронин с набитым ртом. Будь там я, я бы его просто пристрелил. Служанка оскорбленно посмотрела на него. Нельзя так просто взять и застрелить Онина Микота. «Нанда! Почему?» «Потому что... потому что это подло!» — выпалила служанка. Фу, «Но я ведь не самурай. Я больше не следую этому дурацкому кодексу чести». Ронин взял палочками кальмара и запихнул его в рот. «Если какой-то незнакомец хочет убить меня лишь за то, что я собираюсь перейти мост, он получит стрелу в лоб!» Я потянулся было за миской с рисом, но застыл на месте. По телу пробежал едва ощутимый холодок. Черный бумажный журавлик сидел на углу подноса, почти сливаясь с его блестящей поверхностью. Сердце замерло у меня в груди, Но оставить журавлика на подносе я никак не мог. Улучив минуту, когда служанка вновь начала шумно возмущаться, я быстро схватил бумажную фигурку и спрятал в рукав. Служанка все не могла подобрать слов от негодования. «Нельзя! Это... это просто варварство!» Она отступила от нашего столика, одарив Ронина возмущенным взглядом. «Впрочем...» «Вам и не светит встреча с Сонинами высокомерно заявила она. «Такие, как вы, недостойны его внимания». «Ну и славно», — последовал ответ. «Я сам перестану уважать принца демонов, если он вступит в битву с грязным псом Ронином». «Простите». Я встал, и все трое повернули головы в мою сторону. Ронин нахмурился. Щека у него была набита едой. «Как у белки». «Ты куда, Каги?» «Мне нужно уладить одно небольшое дело. Я скоро вернусь». Не дожидаясь ответа, я ушел, чувствуя на спине взгляд Юмыка. Ронин проворчал что-то вроде «А, так он в туалет!» и продолжил жевать, а я нырнул под занавеску и вышел на улицу. Солнце село. Многие лавочки уже были закрыты, хотя несколько упрямых торговцев работали и после заката. Я дошел до главной дороги и почувствовал, что бумажный журавлик у меня в рукаве встрепенулся. Я выпустил его, и он полетел по узкой боковой улочке и скоро затерялся во мраке. Стиснув зубы, я последовал за ним. Дземей поджидал меня в тени амбара. Его разукрашенное лицо, казалось, парило во мраке. Бумажный журавлик опустился ему на колено и расправил крылья, будто живой. «Ты опоздал!» Я поклонился, чтобы он не заметил моей нерешительности. «Что со мной сегодня такое? Ведь эта встреча ровным счетом ничем не отличалась от других!» «Простите, учитель Дзюмый!» Возникли некоторые сложности. «Я заметил», — с легкой насмешкой в голосе заверил меня маг. «Ну и свиту ты себе набрал, тацуми -сан. Теперь за тобой ходит не только девчонка, но и грязный пес Ронин. Потрудись-ка объяснить, почему ты до сих пор его не убил или, по крайней мере, не сбежал от него?» Он входил в банду разбойников которые подстерегали нас в лесу». «Начал я». «Но в конце концов напал на своих же». Юмака настояла на том, чтобы после драки мы ему помогли. «Эта юная простолюдинка велела тебе не убивать разбойника», заключил Дзюмай. «И ты её послушал? Она — мой единственный провожатый к учителю Дзира и храму Стального пера», сказал я. Убийство Ронина напугало и разозлило бы ее. Она вполне могла меня бросить. Я не мог так рисковать. Дзюмэй зажал переносицу большим и указательным пальцами и на секунду прикрыл глаза. «От этой девчонки сплошные беды», — пробормотал он, и по моей спине пробежал тревожный холодок. Если Дзюмэй сочтет, что Юмака стала опасна для клана, или решит, что она больше не нужна для выполнения моей миссии, он отдаст приказ убить ее. её, и Ронина. Например, повелит мне избавиться от них на пустынном участке дороги подальше от города. Никто не заметит и не обеспокоится, если Ронин и простолюдинка внезапно исчезнут без следа. Оба дожути наивны, слишком доверяют демону, который путешествует с ними». О, не на Микота — всего лишь местная легенда. Истинный же враг таится совсем рядом. Он жаждет их крови, их души. Они могут что-то заподозрить, только если демон явится и перережет им глотки. Если Дзюмэй прикажет мне убить моих спутников, я легко исполню его приказ. Но все же мне совсем не хотелось этого делать». Это открытие потрясло меня. Никогда прежде я не ставил под сомнение приказы начальства, не колебался прежде, чем их выполнить. Если бы мне приказали очистить деревеньку, жители которой использовали кровавую магию и призывали демонов, я беспощадно убил бы всех — и мужчин, и женщин, и детей. Если бы меня отправили в Дзигоку сразиться с самим Охакумоном, Правителем Мада я нырнул бы в бездну, не задумываясь. Моя жизнь мне не принадлежала. Как и всегда, долг перед кланом Тени был превыше всего. «Я должен ее убить, учитель Дзюмэй?» — тихо спросил я. Внутри все сжалось, стало трудно дышать. Если он сейчас повелит мне убить Юмака, так тому и быть. Я исполню свой долг, как и всегда». С надеждой на то, что ее лицо не будет преследовать меня до конца жизни. Дзюмы вздохнул. Нет, ответил он, и во мне вспыхнул огонек облегчения. Если она и впрямь может привести тебя к свитку, убивать ее пока ни к чему. Пока что она ведет себя наивно и безобидно, а ронин просто путается под ногами. Путешествуй с ними и дальше, если нужно. Сейчас они не представляют угрозы для тайн клана. Я поклонился. Как пожелаете, учитель Демой. По прибытии в столицу не забудь пересечься с Каги Масао в районе клана Тени. Он будет тебя ждать. Понял. А и вот еще что. Мактени бросил мне какой-то предмет, и, поймав его, я понял, что это проволочное кольцо, на котором висел медный каэру и несколько серебряных тура. «Вот твоё месячное жалование. Всё равно ведь приходится кормить лишний рот. Будь с этими деньгами поэкономнее». «Спасибо, учитель Дзюмый». «Ну, ступай». Дзюмый взмахнул рукой, «Давай я понять, что я могу идти». «Возвращайся к своим товарищам, пока их не охватили подозрения и они не начали тебя искать». «И помни», — добавил он, — «когда я, поклонившись, еще раз уже отвернулся». «Клан будет внимательно наблюдать за ними и за тобой, убийца демонов. Лучше не давай нам поводов к действию». Когда я вернулся за столик в углу, оказалось, что ужин закончился. Все самое вкусное съели, и на тарелках оставались только кости и объедки. Моя миска с рисом стояла на краю стола, совсем не тронутая, хотя Ронин не сводил с нее взгляда, будто хотел и ее умыкнуть. Прости, тацуми сан, проговорила Юмака, когда я опустился на подушку напротив нее. Я пыталась помешать баке Акаме съесть все, но он не захотел делиться. Если хочешь, можешь заказать добавку. Псы ни с кем не делятся, ма котян, с усмешкой заявил Ронин и принялся ковырять в зубах рыбной косточкой. Да, вот такие мы обжоры. И вообще, не ты ли заглотила целую дюжину жареных шариков тофу? Это потому что ты съел всю рыбу, курицу и морепродукты. Если бы я не съела тофу, мне бы вообще ничего не досталось. Вот неправда, я оставил тебе маринованную редьку. Терпеть ее не могу. Что ж, в следующий раз будь проворней. Когда у воров речь заходит о еде, Юмы Котян, каждый становится сам за себя. И неважно, мужчина он, женщина. Или пес? Я доел